Булат снял для меня номер в пятизвездочном отеле. Если бы номер был на двоих, я бы отказалась, но так нет. Думая о том, что лучше всего купить обратные билеты на завтра, я подошла к двери. «И что?» — услышала вдруг из-за соседней. «Какая разница? Почему она, Булат? Почему ты попёрся сюда, за ней? Ладно, понимаю, оплатил операцию, но... Ира, тебе не стоило прилетать, это бесполезно». Я остановилась. Что Булат поселился в соседнем номере, знала с самого начала. Но Ира... Голоса ненадолго стали приглушёнными, разобрать я ничего не могла. «Если бы не ты, я бы не стал скрываться», — вдруг рявкнул Булат неподалеку от двери. «Мне бояться было нечего, в отличие от тебя». «А чего мне было бояться?» В голосе Иры прозвучал вызов. «Чего? Это ты надралась на той вечеринке, черт тебя дери!» Это ты вывалила музыку, хотя я просил тебя убавить громкость. И в сумке у тебя черт знает что было. Думаешь, я не в курсе, что ты какой-то дрянью баловалась? Ничем я не баловалась. Перестань, Ира. Ты полиции как огня боялась, и мы с тобой знаем почему. Кто орал, чтобы я уезжал? А я идиот. Чёрт. все, проваливай и больше не появляйся у меня. «Отцу я сказал, что хочет видеть тебя в нашей семье, пусть сам на тебе женится. Моя жизнь к твоей больше отношения не имеет». «Неужели ты эту инвалидку так любишь?» — ядовито прошипела она. Я привалилась к спиной к двери. Не хотела слушать, а уйти не могла. «Инвалидка здесь ты. Я бы был с Динарой, даже если бы она не видела до конца жизни. Она в тысячу раз лучше тебя. Но отвечу на твой вопрос». «Ты мне неинтересна, даже если бы я не любил свою жену». «Она тебе уже не жена!» — истерично выкрикнула Ира. «Она всегда будет мне женой!» — в ответ рявкнул Булат. «До конца моей грёбаной жизни, тем более теперь». «А что теперь? Что изменилось?» Все, ты зря прилетела». Щелкнул замок. Опомнившись, я поспешила открыть свой номер и юркнула внутрь. Прижалась к двери, но голосов разобрать больше не могла. Не потому что не различала. все слилось в гул. Серебристый парше, музыка, боль, темнота. «Не волнуйся», — прижала руку к животу. «Мама, мама мама спокойно, Поглубже вдохнула. «Видишь? Мама». На глазах появились слезы, причину которых объяснить не могла. «А что, если он не врал?» Если его чувства? Нет, прошептала я вслух, лишь бы нет приобрело весомость. Дверь соседнего номера хлопнула, наступила тишина, а за ней раздался стук, но никто не открыл. Стук повторился, а через минуту застучали уже каблуки, неуверенно, будто сомнением. Я опять погладила живот. Кроха внутри была единственным, в чем сейчас сосредоточилась моя жизнь. Твой папа В дверь резко постучали. Я затаилась, не отвечая. Стук повторился и стих. Видимо, Булат не знал, вернулась я или нет. Или это была Ира. В полной тишине просигналил телефон. «Давай поужинаем», — написал Булат. «Пожалуйста, Динка». Я помедлила, хотела ответить, но отложила телефон и посмотрела на дверь. Через минуту я стояла на пороге номера Булата, глядя ему в глаза. «Ты можешь заказать ужин в номер», — сказала ему, — «и мы поужинаем, но с условием, что ты расскажешь мне про аварию. Все как было. Никакого вранья, Булат. Ни слова вранья».